Брэд трудился над самокруткой, глядя в толстый доисторический да журнал с инструкцией по изготовлению этого чуда. Согласно руководству, он аккуратно расправил колпачок бумажки, насыпал в нее табаку и старательно сворачивал теперь в тонкую трубочку. Потом требовалось смочить слюной край и закрепить самокрутку. Но мокрая от слюны бумага почему-то не хотела клеиться, Табак рассыпался, и вот уже в который раз ничего не получалось. Сидящие рядом с интересом наблюдали за процессом. «Черт, наконец!» Брэд быстро вставил получившуюся сигарету в рот и подкурил ее. Едкий липкий дым пополз по кают компании. «Фу, ну и гадость же ты вечно вытащишь из своих дрянных журналов!» сказала, поморщившись, Рипли. «Прочитал бы хоть когда-нибудь что-нибудь стоящее». А, это и есть самое настоящее». «Да, конечно, это самое настоящее дерьмо из всего дерьма, что есть на свете». «Ты, между прочим, утверждала, что такого вообще не может быть». Дым резал глаза. «Лично мне хочется здоровым долететь до дома», вдруг сказал Паркер. «Друг, что ты?» Ты ведь тоже нет-нет докурнешь. Да я не об этом. Меня интересует, что мы будем делать с этим существом. Правильное решение можно будет принять, когда мы хорошенько все обдумаем. Глубокомысленно изрек занятый курильщик и исчез в клубах дыма. Слушай, Рипли наклонилась к нему, а ты знаешь, что постоянно говоришь правильно? «Правильно!» «Нет, ну что можно думать о человеке, который всегда говорит «правильно!» Ага. -а, -а, «А он родился таким правильным!» Хихикнул Паркер. Сидевший рядом капитан с задумчивым видом гладил бороду. «О, правильно!» Довольный Брэд поправил бейсболку. К веселой компании подошла Ламберт. До этого она сидела в глубине каюты и с каменным лицом смотрела прямо перед собой. Выглядела она ужасно. Коротко подстриженные светлые волосы были взъерошены, щеки впали, бледно-желтая кожа обтягивала широкие скулы. Под большими серыми глазами проступили серо-синие полумесяцы, а тонкий прямой нос заострился и теперь напоминал клюв большой птицы. Она обвела присутствующих пустым, испуганным взглядом и еле заметно, напряженно улыбнулась. «Ладно, хватит, заткнитесь», – разрушил идиллическое веселье Даллас. «Нужно занять свои места и заняться делами». Он встал и подошел к выходу, но по дороге наткнулся на Ламберт и остановился возле нее. Глядя сквозь капитана, она заскулила. Неужели вы забыли о том, что находится у нас на корабле? Ведь может быть это правда, что опасность чрезвычайна?» Причитание прервал зуммер селекторного телефона. Рипли потянулась к микрофону и щелкнула тумблером. Да, слушаю! Даллас! позвал встревоженный голос Эша. Что? Далс, приходи немедленно посмотреть на Кейна! Он открыл глаза! О, боже!